Глава 3 Наследный принц скрылся у себя в кабинете, а я принялась доделывать рутинную работу с документами. Неожиданно в дверь осторожно заглянула голова седовласого мужчины. Увидев меня, он заулыбался и вошёл. «Думал увидеть здесь нару, а тут новое прекрасное создание», — поприветствовал он меня. «Здравствуйте. Теперь я вместо нары. Вы что-то хотели?» «У меня вопрос к милорду Николасу». Но как он сегодня? В каком настроении?» Привычным жестом я высунула на бок язык и провела большим пальцем по горлу, давая понять, что сегодня милорд явно не в духе. И тут я поняла, что посетитель смотрит не на меня, а куда-то в сторону кабинета начальника. Всё еще продолжая держать высунутым язык, я перевела взгляд в ту же сторону и встретилась глазами с милордом. Его лицо все побагровело, он поджал губы и, кажется, готов был испепелить меня огнем. «Пожалуй, зайду все-таки в другой раз», – пробормотал посетитель и выскочил за дверь. «Какого черта вы делаете?» – холодно произнес Николас и двинулся на меня. От испуга я выскочила из-за стола и тоже бросилась к двери, но он был быстрее и захлопнул ее прямо перед самым моим носом. Я оказалась в ловушке. Мощная фигура наследного принца склонилась надо мной. Сейчас, когда он был так близко… Я поняла, насколько Николас высокого роста. Я была едва выше его плеча. «Так какого черта вы делаете?» — повторил Милорд свой вопрос, чеканя каждое слово. От страха я зажмурилась и почувствовала, что меня начало потряхивать. Язык не ворочился, чтобы сказать хоть что-то в свое оправдание. «Перестаньте трястись, я не бью женщин!» — послышался раздраженный голос Милорда уже как будто с какого-то расстояния. Я аккуратно прикрыла один глаз. Действительно, он сделал шаг назад и уже не нависает надо мной, как огромная скала. Надо было срочно брать себя в руки. Я открыла второй глаз и пролепетала невинным голосом. «Вы же сами просили, чтобы в приемной никто не толпился. Вот я просто сделала, как вы просили». «Но я не имел в виду отпугивать своими рожицами всех моих посетителей». Он обвел круг в воздухе, указывая на мое лицо. «Ну ладно, как скажете». Я равнодушно пожала плечами. «Значит, больше так делать не буду». «Я надеюсь», – процедил милорд сквозь зубы. «Вы готовы к поездке?» «Угу». Я сглотнула. «Кажется, со свиной фермы это будет уже перебор. Там он меня точно и закопает где-нибудь под кустиком. Жаль, я отдала уже распоряжение кучеру о нашей поездке. Да и на ферме хозяин уже уведомлен о нашем визите». Как-то не задалось наше знакомство с первого дня. «Тогда не будем терять время. Идите к карете. Я догоню вас через пару минут», — приказал Николас и сам открыл мне дверь. Я выскочила из приемной, и первой мыслью было бежать, бежать куда угодно, лишь бы подальше от этого строгого и холодного человека. Я не выдержу еще совместную поездку с ним. Он обдаст там меня своим ледяным взглядом, от которого по коже бегут мурашки». И я точно превращусь в ледяную мумию. Я бросилась бежать по коридору, но за спиной послышался смешок, который заставил меня остановиться. Вообще-то, выход с другой стороны. И не надо нестись, сломя голову. Мы не соревнуемся, кто первый добежит до кареты. Несносный тип. Я покорно развернулась в противоположную сторону и, одарив его уничижительным взглядом, чинно прошествовала мимо на выход. Подумаешь, уже побегать нельзя. Может, я просто хотела размяться? Так, ну и что теперь? Бежать, конечно, было отличной идеей. Только вот куда? Сразу искать себе работу прачки? Это тоже так себе вариант. Нет, надо постараться выполнить свою задачу до конца. Только вот не уволит ли меня Милорд сам после первого рабочего дня? Что-то мне подсказывает, что он уже очень близок к этому. Если не уволит, буду требовать у Ринара для себя пакет Работа-то вредная оказалась. Меня, можно сказать, чуть не прибили в первый же день. Продолжая размышлять, я вышла на улицу. Карета уже ждала нас у входа, но я не спешила залезать внутрь. Подставив лицо теплым солнечным лучам, я закрыла глаза и стала наслаждаться разнообразными трелями птиц. «Не соизволите ли присесть в карету, госпожа?» – послышался уже знакомый голос. Я открыла глаза. Милорд стоял передо мной и жестом приглашал занять свое место в экипаже. Не говоря ни слова, я молча заняла свое место. Николас сел напротив. Хорошо, что он не сел рядом со мной. От такого чувства близости мне было бы неудобно. Хотя теперь он будет буравить меня своим пронизывающим взглядом. Ну вот, точно, уже начал. Я демонстративно отвернулась к окну. «Вы встречаетесь с моим братом?» Вдруг спросил он прямо. «Что?» Я перевела на него изумленный взгляд. «Вы расслышали?» «Расслышала, но почему вы спрашиваете?» «Так вы встречаетесь с Ренаром?» «Нет», — громко произнесла я таким голосом, будто он хотел меня обидеть. «Хорошо», — вдруг спокойно согласился Милорд. «Просто хотел понять, почему Ренар просил за вас?» «Не знаю. Думаю, он просто хотел мне помочь. Я оказалась в сложном положении». «Ренар хотел помочь?» Николас хмыкнул. «Это что-то новое». Я пожала плечами, давая понять, что мне нечего добавить. «А говоря про сложное положение, вы имеете в виду тот факт, что переместились сюда из другого мира?» Продолжил Милорд свой допрос. «Ну да, конечно, именно это. Я ведь здесь никого не знаю. У меня нет ни жилья, ни работы. Как мило со стороны Ринара взять над вами протекцию». Уголки губ наследного принца поползли вверх. «Да, я ему очень благодарна». Сухо ответила я. Но, «Ну, конечно, как же иначе? А в чем причина вашего перемещения, вы уже поняли?» Этот вопрос застал меня врасплох. «Что вы имеете в виду? Люди никогда не перемещаются куда-либо просто так. В этом всегда есть какой-то смысл». «Смысл того, что я здесь, я пока не знаю», коротко ответила я и отвернулась к окну. «Но «Ну, не говорить же ему, что волшебный кристалл выбрал меня, чтобы потеснить вас, милорд, с вашего трона». «Так я помогу вам это узнать!» Николас расплылся в широкой улыбке. «Так, этого только не хватало. И что теперь делать?» В голове судорожно крутились мысли, но мой рот уже произносил. «Да, пожалуйста, если вам будет несложно». «Прекрасно, значит, договорились». Оставшуюся часть пути мы проехали в молчании, и когда за окном городской пейзаж из красочных улочек и аккуратных домиков сменился на цветущие луга, Милорд, наконец, спросил. «Кстати, а куда мы едем?» Я вся напряглась и вжалась в сиденье. «Если он меня все-таки прибьет, то здесь даже свидетелей не будет, кучер не в счет». «На свиную ферму», промямлила я слабым голосом. «На свиную ферму?» – переспросил Николас, поднимая одну бровь, как будто сам не верил в услышанное. «То есть ни на бал, не на прием?» Не на модный показ, в конце концов, а всего лишь на свиную ферму?» Я молча сглотнула и кивнула. Наверное, сейчас мои глаза выглядели, как у оленёнка Бэмби. Я постаралась вложить в них всю мольбу не убивать меня здесь и сейчас. «Вы не перестаете меня удивлять, Милана?» Милорд посмотрел на меня нечитаемым взглядом, и я совершенно не могла понять, сердится ли он сейчас. Но орать, как в приемной, не начал, и это уже было хорошо. Как раз в этот момент наша карета прибыла к месту назначения. Тут же к ней подскочил хозяин сего заведения, который уже ждал нас, и, видимо, до сих пор не мог поверить своему счастью, что сам великий владыка империи решил удостоить его своим визитом. «Я так счастлив, милорд, так счастлив, что вижу вас воочию, что вы оказали мне такую честь!» Причитал он, согнувшись в поклоне, когда мы с наследным принцем выбрались из экипажа. Далее мы торжественно прошествовали на экскурсию по ферме и смогли воочию полюбоваться миленькими розовыми новорожденными поросятками. Всё это время я заглядывала в лицо Милорда, пытаясь понять, злится ли он. Но на меня он больше не обращал особого внимания, а с хозяином фермы был предельно любезен и даже на прощание подарил ему бархатный мешочек с монетами, пожелав дальнейшего процветания. Хозяин, да и вся его семья, которые стояли поодаль, и не осмеливались приблизиться, были так счастливы. Такой неописуемый восторг светился на их лицах, что я подумала, что даже если меня прибьют в конце нашей поездки, то смерть моя будет не напрасной. Но, вопреки моим опасениям, всю обратную дорогу до дворца Милорд молчал, и только когда мы уже подъехали к месту назначения, он вдруг задумчиво произнес. «Знаете, Милана, а я ведь хотел уволить вас сегодня, после вашей выходки в приемной». «И сейчас хотите?» Я вскинула на него вопросительный взгляд, уже готовая ко всему. «Сейчас не хочу». Он пристально посмотрел на меня своими светлокарими глазами, и я почувствовала, что совершенно теряюсь под этим взглядом. «Почему?» «Я не знаю ни одной другой девушки, которая вместо бала предпочла бы ехать на свиную ферму. Вы подумали не о своих развлечениях, а о простых людях, и дали мне возможность быть ближе к моим подданным. И за это я вам благодарен. Его лицо осветила искренняя улыбка. Я молча хлопала глазами, даже испытывая некое чувство вины. Уж благодарности от милорда Николаса я никак не ожидала. «Рада, что вы остались довольны моим выбором», — единственное, что я нашлась ответить. «Сейчас вы можете быть свободны, но на завтра у нас намечено важное мероприятие. Приедут орки на переговоры о продаже древесины». «Нам необходимо заключить этот контракт, он очень важен для нашего королевства, так что заранее подготовьте всю необходимую документацию». «Хорошо, милорд, как скажете». Покорно согласилась я. «Боже мой, вот только орков мне сейчас и не хватало». Вечером, когда начало смеркаться, я пришла в сад, чтобы встретиться с Ренаром. Молодой человек уже ждал меня там. Завидев мое приближение, лицо принца просияло. «Госпожа Милана?» омурлыкал он. «Вы заставляете себя ждать, я уже соскучился». «С чего это вдруг?» Я бросила на него удивленный взгляд. «Я даже уже пожалел, что отослал такую очаровательную малышку к своему брату». Ринар взял мою руку, поднес к своим губам и начал покрывать ее поцелуями. Я с трудом забрала свою кисть, стараясь дать понять, что не разделяю его игривого настроения. «Может, пройдемся?» предложила и направилась вперед по аллее. «Конечно. Охотно!» – быстро согласился Ренар и начал увлекать меня в самую гущу сада. «Найдем местечко, где нам никто не помешает. Признаться, я думал о тебе весь день. Даже хотел заглянуть в приемную, но потом решил не привлекать лишнего внимания». Его голос звучал на удивление искренне. «Могли и заглянуть. Сегодня у нас было на удивление пусто. Посетителей мало». «Какой план на завтра?» «Завтра приезжает делегация орков на подписание какого-то важного договора». Молодой человек в момент посерьезнел. «Милана, делай, что хочешь, но этот договор не должен быть подписан». «Но как мне это сделать?» «Не знаю, но ты обязана что-то придумать. Я в тебя верю. У тебя обязательно должно получиться». Неожиданно Ренар обнял меня за талию и привлек к себе. Он провел большим пальцем по моей верхней губе. Затем нижний и ласково прошептал: "Я мечтаю попробовать их на вкус. Ты мне позволишь?" Я, как зачарованная, смотрела в его прекрасное лицо и прислушивалась к своим внутренним ощущениям. Красота Ренара манила, уверена, у него не было проблем покорить любую понравившуюся ему женщину, но почему-то рядом с ним меня не покидало чувство опасности. Не хотелось становиться его очередным легко полученным трофеем. Нет, Я уперла руки ему в грудь и отодвинулась. «Давайте не будем выходить за рамки деловых отношений. Я помогаю вам, а вы помогаете мне вернуться. На этом все». «Ну хорошо, тогда пусть пока будет так». Сожаление промелькнуло в глазах принца, и он легко провел рукой по моим распущенным волосам. «Тогда не задерживаю тебя больше, моя фея. Лети по своим делам». Я повернулась и пошла на выход, чувствуя спиной пристальный взгляд ренара Полночи я проворочалась, строя в голове различные варианты, как сорвать договор с орками. Наконец я поняла, что невозможно ничего придумать, не владея информацией о противнике. Быстро накинув на себя длинный халат, я выскользнула из комнаты и направилась в библиотеку, которую как раз заприметила в рабочем крыле здания. В помещении было пусто, и естественно, что в это время суток все обитатели дворца спали. Несколько свечей, развешанных в подсвечниках по стенам, бросали темные тени на многочисленные полки с книгами. Я подошла к первому попавшемуся стеллажу и начала изучать корешки, в надежде увидеть хоть что-то про орков. Но ни на первой полке, ни на всех последующих ничего подобного не было. Обойдя еще несколько стеллажей и так и не найдя ничего подходящего, я опустилась на пол и прикрыла глаза. Вдруг навалилась безумная усталость, И я сама не почувствовала, как уснула. Утром я проснулась от того, что забыла задернуть шторы, и солнечный свет начал бить в глаза. Я сладко потянулась и вдруг осознала, что лежу в своей постели. Я растерянно осмотрелась, совершенно не понимая, как я здесь оказалась. На тумбочке при кровати лежала книга. Ее название гласило «История королевства Есхиа. Культура и традиции орков».